груз. Мы сидели около могилы. Я курил. Сабж, набрав горсть мелкого гравия, кидал его на песок. Иногда камень отскакивал и делал несколько блинов, как по воде. «Макс, ты знаешь, что кузнечики не слышат звука взрывающегося снаряда?» — спросил Сабж, глядя в сторону каменного лабиринта. Я посмотрел сначала на него, потом на лабиринт, потом снова на него. Я не догонял. Километров на двадцать вокруг нас не было ни одного кузнечика. «Ну да, это вроде как инфразвук для них». «Угу. И что?» «Да нет, ничего, просто вспомнил. Что будем делать с грузом, Макс?» «О, чёрт, груз! Когда мы отправлялись в пустыню, тубус с грузом висел на Сабже. Теперь его на нём не было. И на буги не было. Твою мать, где груз, Сабж?» «Там», — сказал Сабж, в лабиринт. «У самого края. Но глубоко, метров пять. А сверху кусок базальта весом в пять тонн, может больше». Мы снова спустились к лабиринту. Сапш впереди, и я прикрывал, взяв дробовик буги. Солнце начало медленно ползти вниз. Я и не заметил, как пролетел этот день. Сапш показал на огромный кусок камня, вывороченный из земли. Просто камень, только очень большой. Он выглядел как каменная константа. Казалось, его невозможно сдвинуть с места. «Может, попробуешь его расколоть? Как ту стену в доме шляпников?» — спросил я. «Я устал, Макс», — пожал плечами Сапш. «Устал, как собака». «И даже если бы не устал, ты представляешь себе, что такое пять тонн базальта? Нам не достать груз». «Выходит, трип накрылся?» «Выходит, так». Лежать головой на каменном могильном холмике было неудобно. Я выдержал минут десять. Сабж немногим дольше. Небо было синим с зелеными пятнами, там, где четверть часа назад было солнце. А вокруг луны оно было просто зеленым. «Слушай, у нас же куча времени в запасе, да?» «Можно просидеть тут неделю. Сначала ты расколешь эту глыбу, потом понемножку будешь дробить». Сабж отрицательно покачал головой. «Нереально?» Он кивнул, подобрал земли плоский камень и попробовал запустить блин. Камень зарылся в песок. «Почему?» «Потому что даже если ты сможешь выгрести 5 тонн гравия, при этом устроишь столько шума, что соберется весь местный террариум. Они, конечно, сейчас все пришибленные, но за неделю придут в себя. Макс, это невозможно». Ты не думай, я уже все варианты перебрал. Вдвоем нам не справиться. И еще, я не знаю, что это был за груз, но когда сверху падает глыба весом в 5 тонн, вряд ли что-то останется. Хреново. Но ты же не уверен, что груз поврежден? Не уверен? Ну и что? Достать его вдвоем мы все равно не сможем. Я вижу только один выход — идти на территорию Штиля, а потом вернуться сюда с подмогой. А если на территории Штиля нет ни одной группы? Ну, есть же инженеры. Инженеры? Да ну. Других вариантов нет. Зеленые пятна на горизонте растворились в синем. Только луна продолжала тащить свой шлейф, похожий на грузовик-дальнобойщик. К тому же нам не хватит жратвы на неделю, подытожил Сабш. Я снова лег головой на могильный холмик. Потом сполз и подсунул под нее полупустой бурдюк из-под воды. Выходим утром. — Ты как? — В норме, — ответил сапш А ты? — Хрен знает. Утром мне казалось, что пара рёбер сломана, а сейчас вроде бы всё нормально. — Тогда выходим.